Весь двор обсуждал неудовлетворительное состояние брака дофина и итальянки. Какая польза от этого бесплодного союза? Почему они еще не развелись? Конечно, в отсутствие детей виновна итальянка. Генрих доказал в Пьемонте, что он полноценный мужчина. Диана поощряла такие разговоры. Катрин продемонстрировала характер. Она дружила с мадам де там Если Катрин не является на самом деле покорной, кроткой женой, какой ее считала прежде Диана, то итальянку следует устранить. Анна поддерживала Катрин. Она намекнула ей, что заступится за нее перед королем. Катрин знала, что Анна сделает это, потому что мадам де Там была заинтересована в сохранении этого бездетного брака. В случае развода и новой женитьбы Генриха, в результате которой появятся дети, как она сможет уговорить короля сделать дофином Карла Орлеанского? Катрин поняла, что этот план прочно засел в голове Анны. Если Диана догадается о нем, она тотчас прекратит агитировать за развод. В душе внешне спокойной Катрин Поднималась буря. Она увидела себя разведенной женщиной. Ее, вплотную приблизившуюся к французской короне, отправят в Италию. Ей было двадцать три года. Девять лет она боролась за любовь мужа. Неужели теперь ее ждет поражение? Она не заплакала. Вместо этого она окинула взглядом прожитые годы и увидела свои ошибки. Ей не следовало демонстрировать Генриху свою страсть. Она должна была понять, что этим еще сильнее оттолкнет от себя влюбленного в другую женщину мужа. Могла ли она понять это, будучи ребенком? Тогда она ничего не знала об отношениях людей, о любви. «Святая дева», — промолвила Катрин, — «если бы я снова стала девочкой-невестой». Я повела бы себя совсем иначе. Но надеяться на шанс начать все сначала было бесполезно. Таких чудес не бывает. Чудеса — это то, что способен сотворить сам человек. Она должна что-то сделать. Но что? Убить Диану? Она охотно совершила бы это. С легким сердцем подмешала бы в напиток яд, который умертвил бы ее соперницу. Но какую пользу принес бы этот поступок? Она не смела даже по прошествии этих лет оказаться замешанной в убийстве. Многие при дворе помнили о том, как умер дофин Франциск. Осторожность. Осторожность прежде всего. Но она должна что-то предпринять. Должна совершить чудо. Как? Она была вне себя, от горя и страха. Она горячо любила эту страну, не меньше, чем своего мужа. Катрин знала, что любовь к кому-то всегда делает человека слабым, даже если речь идет о взаимном чувстве. В этом случае избранник может умереть или разлюбить. Но любовь к стране не была проявлением глупости потому что страна не способна на измену. Амбуас, Блуа, Шенонсо — эти величественные замки вставали перед глазами Катрин. Она видела Париж, Сено, Нотр-Дам, дворец Ле-Турнель, освещенные свечами залы Бастилии, Лувр и великолепный Фонтенбло, потерять все это и оказаться в мрачном дворце медичи или темном каменном монастыре ни за что кто поможет ей кто спасет ее последнее слово было за одним человеком он всегда проявлял к ней доброту и рыцарскую галантность слабая надежда но другой не было она посмотрела на себя в зеркало и увидела на своем лице следы страданий. Очень скоро она узнает, что ее ждет — счастье или успех. Она сделала ставку на свое знание характера Франциска. Результат будет зависеть от того, насколько сильно он желает развода. Если он уже принял решение, она не сможет повлиять на короля. Она отправилась в его покои, и попросила Пажа передать Франциску, что она просит у него аудиенции с глазу на глаз. Она решила подождать в приемной, убранной не менее роскошно, чем его апартаменты. Катрин прикоснулась к бархатным шторам. Нигде в мире не было такой роскоши, как при дворе французского короля. Это был самый веселый, жизнерадостный, интеллектуальный двор на всей земле. Здесь женщины не служили лишь украшением мира мужчин, они пользовались равными с ними правами. Она полюбила этот свой дом. «Да поможет мне святая дева», — пробормотала Катрин. «Я умру, если меня лишат человека и земли, которых я люблю». Король совещался с иерархами церкви. Катрин провела час в напряженном ожидании, прежде чем ее впустили к нему. Она низко поклонилась. Подняв полные муки глаза, Катрин попросила, чтобы он поговорил с ней наедине. Эти добрые усталые глаза, свисевшими под ними мешками, увидели ее молящий взгляд. Он жестом попросил удалиться кардинала Лорена, его главного камерария, графа де Сент-Пола и сопровождавших их мужчин. "Я хочу остаться один с моей дочерью", сказал он. Катрин робко благодарно посмотрела на короля. Увидев, что его шут Бряндас, считавший себя привилегированной персоной, остался на диване у окна, Франциск повысил голос. — И ты тоже, Бриандас, уйди отсюда. — Ваше Величество! — нахальный малый поднял брови. — Я решил, что вы хотите, чтобы я остался здесь в качестве компаньонки молодой дамы. Франциск указал ему рукой на дверь. Отвесив низкий насмешливый поклон, Шут ушел. — Ну, Катрин, моя малышка! — Моя малышка! очаровательный ласковый голос заставил катрин искренне расплакаться франциск редко оставался безучастным к женским слезам катрин моя дорогая что случилось она опустилась на колени и поцеловала его ногу он поднял девушку и сочувственно посмотрел на ее мокрые щеки вытащил надушенный платок и осушил глаза Катрин. «Вы так добры!» — всхлипнула она. «Я бы не могла жить, если бы лишилась радости служить вам!» «Как трогательно!» — подумал король. «Просто восхитительно! Она всегда умеет найти подходящие слова. Это было нежной любовной сценой. Платоническая любовь — самая спокойная и приятная. Дочернее восхищение волновало короля, еще сильнее от того, что Катрин не была его родной дочерью. — Скажи мне, малышка, — произнес он, — не сомневайся в том, что я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. — Возлюбленный мой господин, я прошу вас простить мне мою бесцеремонность. Боязнь лишиться вашего блестящего общества дала мне смелость обратиться к вам. Я люблю эту страну, у которой такой великий и славный король. Я познала здесь счастье. Это правда, что у меня нет детей, а мой муж околдован женщиной, которая по возрасту годится ему в матери. Это моя трагедия. Благодаря тому, что вы удостаивали меня своей одобрительной улыбки я была счастлива. Моя жизнь имела смысл, потому что порой мне удавалось радовать моего благородного короля. Я пришла не для того, чтобы просить о том, что может быть для вас неприятным. То, что не способно радовать моего господина, не нужно и мне». «Говори, моя дорогая», — сказал король, — «поделись всем, что происходит в твоей душе». «Если вы пожелаете, я удалюсь в монастырь. Мое сердце будет разбито, но я сделаю это» но если вы захотите, чтобы я продолжала служить вам, я стану счастливейшей женщиной Франции. В чем бы ни заключалась ваша воля, я с готовностью исполню ее. Потеря вашего общества для меня равносильно смерти. Я знаю, что служить вам — главная радость моей жизни. Она снова заплакала. Ее охватил страх. Катрин поняла, что король усадил ее на свое колено и обнял, как ребенка. Надежда вернулась и засияла ярче, чем все рубины и сапфиры королевского камзола. Франциск задумался. Он почти принял решение о разводе. Вытерев слезы Катрин, он сказал себе, «Генрих проводит слишком много времени с женщиной, уже не способный по возрасту к рождению В любом случае она могла бы дать ему лишь бастартов. Пусть Генрих остается бездетным. Тогда в случае смерти дофина на трон взойдет Карл, если он еще будет жив к тому времени. Как приятно играть роль рыцаря, если чувствуешь, что это ничем тебе не грозит. Он мог успокоить свою юную дочь, которая так очаровательно демонстрировала ему свою любовь, и одновременно порадовать Анну. Мужчине редко удается ублажить одновременно сразу двух женщин. — Дитя мое, — сказал король, — Господь пожелал, чтобы ты стала моей невесткой и женой дофина. Кто я такой, чтобы противиться его воле? «Успокойся, дочь моя! Возможно, Господь еще исполнит ваше с дофином самое страстное желание!» Катрин подняла глаза, еще полные слез, но уже светящиеся радостью. Она быстро соображала. «Это лишь отсрочка, — поняла девушка. — Еще один год королевской милости. Кто знает, что случится за это время!» Она схватила его руку и покрыла ее поцелуями. Она преднамеренно отбросила всякую сдержанность, потому что хотела, чтобы король увидел ее обожание. Она извинилась за свою смелость, благодарила его снова и снова. Она просила лишь одного — право оставаться рядом с ним, видеть его каждый день, слушать, как он читает стихи и поет. Катрин восхищалась собой. Как умело она держалась, как умно разыграла эту сцену. Каждое слово, произнесенное ею, было единственно верным. Как печально и трагично, что она, способная очаровать умного отца, предназначена судьбой простоватому сыну. Наконец он отпустил Катрин. На прощание она страстно заверила короля в своей преданности ему. Он же подтвердил свою привязанность к ней. Это было поражением партии католиков. Король дал дофине отсрочку. Диана встревожилась. Она видела, что дружба Анны с молодым Карлом Орлеанским крепнет. Король, похоже, все сильнее привязывался к младшему сыну, в то время как его нелюбовь к Генриху становилась более заметной. Франциск отложил на неопределенный срок развод. Означало ли это, что Анна попыталась уговорить своего любовника изменить порядок наследования трона, возвысить младшего принца над старшим? История Франции еще не знала подобных прецедентов. Кто мог предсказать, что способен сделать ради любимой женщины надломленной болезнью король, который всегда гордился своей рыцарской щедростью? Диана тотчас поняла, что ей следует предпринять. Она должна сделать все от нее зависящее, чтобы бесплодный брак перестал быть таковым. Она попросила дофину обудиенции. Катрин приняла ее в своих покоях. Они вели пустую беседу об Италии и художниках этой страны. Катрин догадывалась, почему любовница мужа удостоила ее этого визита. Взволнованная дофина испытывала унижение. Она глядела на спокойное красивое лицо Дианы, и в ее голове мелькали безумные мысли. Сможет ли она сделать так, чтобы ночью в покой соперницы вошли мужчины и покалечили или даже убили спящую Диану? Ненавижу ее, — думала Катрин, приветливо улыбаясь. Она не знает о том, что я посылала Мадалену следить за ними. Она хочет, чтобы я считала, что их связывает лишь платоническая дружба. Ей неизвестно, что я видела все глазами Мадаленны. Я бы хотела найти способ, который позволит мне самой посмотреть на них, когда они будут вдвоем. — Мадам, — сказала Диана, — вы знаете о моей дружбе с Дофин. Она очень давняя. Я была для него матерью. — Порочной, распутной матерью, — с горечью подумала Катрин. Наша дружба зародилась, когда он был еще очень юн, и продлится до моей смерти, поскольку я старше его и почти уверена, что умру раньше дофина. Если бы это случилось завтра, как бы я обрадовалась, увидев тебя с кинжалом в груди и кровью на черно-белом платье, с лицом уже не безмятежным, но искаженным предсмертной агонией, — Я потребую у Косма или Лоренца яд, приводящий к медленной мучительной смерти, который будет выглядеть как следствие обычной болезни. — Я хорошо знаю его, — продолжила Диана. — Я даже знаю его мысли, которыми он не делится со мной, хотя это случается редко. Моя дорогая, вам и дофину необходимо завести детей. Я ваш друг. — Я говорю вам это. — Мадам, вы не сказали мне ничего нового. Всему двору известно, что я каждый вечер молю Господа даровать нам ребенка. — Да, Финн редко бывает с вами, — улыбнулась Диана. — Его активное содействие принесет больше пользы, чем молитвы. Она сделала паузу. Катрин тоже заставила себя помолчать. Ее мозг напряженно работал. Почему я не вижу его рядом с собой? Потому что ты отнимаешь у меня Генриха. Я ненавижу тебя. Если бы у меня был сейчас под рукой яд, с какой охотой я влила бы его в твое горло? Какая она кроткая, думала Диана. И она прасно хотела устранить ее. Тот маленький взрыв был пустяком, Его следовало ждать. Я придала ему значение, потому что он произошел в присутствии моих врагов. Она подходящая жена для Генриха. Они должны завести детей. Диана улыбнулась, представив себе появление на свет детей Катрин. Она, Диана, сама будет руководить их воспитанием, Выберет нянек и учителей. Дети станут творением ее рук, как и их отец. Мадам Дофина, — продолжила Диана, — думаю, я знаю, почему Дофин воздерживается от посещения ваших покоев. Вы простите прямоту человеку, который хочет стать вашим другом, помочь вам, женщине, которая мечтает увидеть вашей детской здоровых малышей. Катрин склонила голову, желая скрыть ненависть, плавшую в ее глазах. Тогда я скажу вам, когда дофин приходит к вам, умерьте вашу любовь к нему. Я знаю, вы обожаете Генриха, а его визиты так редки. Сдерживайте свои чувства. Пусть он думает, что вы относитесь к вашим свиданиям так же, как и он, как к своему долгу, а не источнику счастья. Думаю, тогда он будет навещать вас чаще. Щеки Катрин вспыхнули. Не от смущения, вызванного обсуждением столь деликатной темы, как подумала Диана, а от ярости. Значит, он говорил этой женщине о страстных мольбах своей супруги, о ее признаниях в любви, о ее слезах и желаниях. Он делился всем этим с ее врагом. Катрин потребовалась вся ее выдержка, чтобы удержаться и не ударить это невозмутимое высокомерное лицо. Но она должна помнить, что король лишь дал ей отсрочку. Она не сохранит свое положение, если не родит ребенка. Только ненавистный враг способен помочь ей в этом. Поэтому она должна глуповато улыбаться, делать вид, будто уважает женщину, которая вызывает в ней ненависть. Горькое унижение — цена безграничной власти. Завоевав ее, она заставит Диану щедро оплатить каждое оскорбление. Поэтому девушка с кроткой улыбкой и раскрасневшимися щеками внимательно выслушала советы любовницы ее мужа. «Дофин? пришел к своей жене вечером этого же дня. Ее любовь к нему была так сильна, что Катрин предпочла получить его на таких условиях, нежели не иметь вовсе. С этого момента каждый вечер Генрих, по указанию своей любовницы, являлся к собственной жене. Катрин воспользовалась советом Дианы и вскоре обнаружила что генрих стал почти дружелюбным он утешал катрины себя это наш долг необходимый шаг когда ты забеременешь мы надолго избавимся друг от друга до того момента когда придет время подумать о следующем ребенке какое романтичное обращение к влюбленной девушке когда он покидал ее Она плакала до утра. Но быстрее, чем через год после грустной и трогательной встречи Катрин с королем по двору разнеслась радостная весть. Мадам дофина в положении. Будем молиться о том, чтобы она родила мальчика. Триста факелоносцев освещали дорогу от покоев короля В церкви Матурин. В шествии принимали участие сотни приближенных короля и дофина, король Наварский, герцоги, возглавляемые Карлом Орлеанским, венецианский посол, папский легат, кардиналы и священники. За ними следовали королева, дочь короля Маргарита и другие принцессы. Умело скрывающие свое огорчение мадам де там Была одета более экстравагантно, чем обычно, и выглядела лучше всех. Женщины несли ребенка с королевской кровью. Церковь была украшена гобеленами. В ее центре стоял круглый помост, прикрытый серебристой тканью. На этом помосте стоял кардинал Бурбон. Он должен был совершить обряд крещения. Когда процессия добралась до церкви, вперед вышел король. Казалось, стены храма вздрагивали от радостных криков толпы. Отвечая приветливой улыбкой на эти проявления верноподданнических чувств, король направился в церковь, чтобы стать крестным отцом маленького мальчика, который носил его имя. На круглый помост поднялся герцог Орлеанский, второй крестный отец, и принцесса Маргарита, крестная мать. Ребенок, крошечное существо со сморщенным личиком, будущий король Франции, тонул в своей великолепной крестильной рубашке. Когда ритуал закончился, малыш в окружении придворных дам был доставлен обратно во дворец. Праздник, устроенный в честь столь важного события, начался. Придворных ждали балы, маскарады, танцы, спектакли, пиршества. Так отмечалось пополнение дома Валуа. Звучали тосты в честь маленького Франциска. Но никто не восхищался им так, как его мать. Она с восторгом глядела на сморщенного малыша, гаранты ее безопасности. Она с любовью прижимала его к своей груди, ее маленький Франциск, сын Генриха. Но даже сейчас она испытывала страх. Ребенок казался таким маленьким, слабым. Лишь новые сыновья обеспечат полную безопасность его матери.